Глава двадцать пятая Увиденное внутри мне понравилось. Нельзя сказать, что это была какая-то невероятная сокровищница, где на полу просто валялись горы золота и ценнейшие артефакты были просто разбросаны рядом. Разумеется, нет. Все же это было хранилище не слишком большого провинциального рода. Но даже так выглядело оно вполне себе неплохо. Это была комната в подвале с огромной зачарованной стальной дверью, проход в которую открылся лишь после поворота ключа, который в то же время оказался артефактом. Плюс к этому пришлось использовать немного крови, уже почившего главы рода. Все же я бы сильно удивился, не а они это место магии, а оставь только физическую защиту. Хотя, скорее, не так. Больше разочаровался, но защита казалась очень даже неплохой. Удивило использование крови. Видимо, в украденных урода Блад знаниях оказалось кое-что полезное. Так вот, на самой сокровищнице. Внутри она скорее напоминала весьма упорядоченный склад. Множество стеллажей у стен, сундуки, коробочки и все подобное. Разумеется, книжные стеллажи тут тоже были. Немного, но все же, и это разумно. Уж лучше самое ценное хранить здесь, чем в обычной библиотеке. Разумеется, первой, кто вошла в сокровищницу, была Кин, резво заскочившая внутрь и ставшая вскрывать все доступные ей коробочки. А те, что не могла сдвинуть самостоятельно, требовательно заставляла открыть меня. В больших сундуках, к сожалению, оказалось далеко не золото или драгоценные камни а всего лишь серебро. А вот уже в шкатулках поменьше как раз был этот желаемый всеми драгоценный металл. Плюс всякие артефакты, слабенькие, если честно, но могут пригодиться. Ничего достойного хотя бы внимания моего наставника. Хотя откуда бы тут быть чему-то подобному? Это же все же провинциальный род. А я как-то уже слишком высокомерен. Сказывается учеба у весьма примечательных личностей. Еще бы, когда тебя учат великие мастера и мэтры, как-то с пренебрежением начинаешь относиться к менее искусным работам. Кто знает, как вы на самом деле должна быть настоящая сокровищница могущественного рода. Увы, в свое меня сами так и не пустил. Хотя я просил. И дело даже не во мне самом. Скорее уж весьма хитрой и наглой мордочке по имени Кин. Когда я просил, она не смогла сдержаться и показалась, выдав все свои эмоции жадного предвкушения. Пустить в личную сокровищницу любительницу золота, что может спрятать неизвестное его количество в свое пространство, это надо быть либо невероятно щедрым, либо крайне тупым человеком. Ни тем, ни другим мой учитель не являлся. Так что с того случая вход в сокровищницу клана для меня под страшайшим запретом. Ведь Кин всегда со мной, и такой шанс она точно не упустит. И после всего этого, стоит ли говорить, что уже спустя десяток минут ни одной монеты в этом помещении не осталось? На ласка немного запыхавшись, с гордостью стоя на моем плече, оглядывалась, проверяя, не пропустила ли чего ценного. После такого... «Мне самому страшно пускать ее в подобные места. Не будь я абсолютно уверен, что мне она в любой момент выдаст любое количество своих богатств, сам бы не подпустил ее и близко к своим деньгам. А так, пусть страдают и боятся другие». «Все собрала?» — не смог сдержаться и фыркнул я. Довольно кивнула она. «Ну, вообще-то это все не твое было, и даже не мое. Монеты принадлежали близнецам». Обвинительно наткнул в нее пальцем, на что Кин лишь фыркнула и, вскочив на плечо, каюни запищала. «Да-да, забирай. Пусть все хранится у тебя», — отмахнулась от нее девушка, занятая чтением заинтересовавших ее книг со стеллажа. Подобное мнение было и у ее брата, так что ласка лишь гордо выпрямилась и даже, похоже, на миг показала мне свой язычок. Я же на это лишь махнул рукой. Кин уже давно у меня служит своеобразным казначеем. Если баллады сами доверили ей свое богатство, то пусть так и будет. Она не обманет. Другой вопрос, что иногда получить свои деньги назад бывает весьма тяжело, но это уже не моя проблема. Нашли то, что искали?» Подойдя к близнецам, уточнил я. «Да, это точно записи нашего рода. Это сильно поможет нам. И честно скажу, даже все ценности, что лежали в этой сокровищнице, Не стоит даже одной вот этой книги. Все же предки, не зря поколениями путем проб и ошибок прокладывали путь для нашего рода. Есть тут и записи рода Хоти. Я их мельком глянул, но сомневаюсь, что для нас там будет что-то полезное. Все же они завязаны больше на магию воды. Для нас, да, бесполезны. А вот для наших ребят очень даже пригодятся. А еще их можно и продать, если будет. «В том нужда», — ухмыльнулся я. «В любом случае выгребаем отсюда все, что есть. Все пригодится в деле. Тем более, что вам еще родовое поместье восстанавливать». «Кай», — отвлеклась от книги Аюна, обернувшись ко мне. «Знаешь, мы решили не восстанавливать это место. Пусть все останется как есть. Нам будет слишком тяжело жить там, где был перебит почти весь наш род. К тому же это место слишком далеко. Нам нет смысла там жить». Понимаю. Но я вроде слышал, что родовые земли не зря практически никогда не продают. На месте долгого проживания одного рода формируется особая энергетика. Да, такое тоже бывает. Это помогает с развитием. Вот только в нашем случае все не настолько критично. Наш род живет на этом месте лишь несколько сотен лет. Это не столь большой срок. Мы, как и большинство местных жителей, пришли сюда из северных земель. Там и находится наше настоящее родовое гнездо, что, увы, было заброшено». «Понимаю», — не стал больше развивать эту тяжелую для близнецов тему. «Так что, выгребя из этой комнаты все, что только можно было, мы вернулись на площадь. Там нас уже ждала Кассандра, что осталась снаружи на всякий случай, чтобы глупые мысли не пришли в голову этой толпе. Впрочем, она нашла чем заняться. Прямо сейчас допрашивала мужика средних лет. «А, вы вернулись? И как улов?» — отвлекшись, повернулась к нам девушка. «Неплохо», — усмехнулся я. «А ты что это тут делаешь?» «Да скучно стало. Ждать специалистов еще долго. Они минимум на полдня должны были от нас отстать. Так что решила сама начать допрос. Благо, опыт у меня имеется». Предвкушающе оскарилась она так, что у меня и мысли не возникла о том, чтобы пытаться узнать где и с кем она набрала этого самого опыта. «Кстати, вам тоже будет интересно послушать. Ты повторишь, что ты мне рассказал?» «Да, да», — активно закивал мужчина. «Работали не только наши люди, нам помогали. И это явно были не наемники. Я... Мы не знаем, кто это был, только глава был в курсе». Но они точно были профессионалы, причем совершенно различными стихиями. Так что принадлежность к какому-то роду невозможно определить. А еще я точно знаю, что с тех времен глава регулярно отправлял треть нашего дохода неизвестно кому». «Как и думал, тут замешан кто-то еще», — нахмурился я. «Казначей точно должен знать, куда отправлялись деньги. Кто у вас, казначей?» «Это и есть я». С каким-то отчаянием в голосе произнес мужчина. «Но я правда не знаю. Голова забирал эти деньги лично и передавал приезжающему за ними человеку. Лица его никто не видел, даже голоса не слышали». «Проблемно», — поморщился я. «Ладно, можешь возвращаться к остальным. Тебя, конечно, позже перепроверят, но сомневаюсь, что ты лично был замешан в убийствах». Махнула рукой пленнику Кассандра. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Несколько раз поклонился он прежде чем вернуться к остальным. А теперь ты!» — палец старейшины указал на уверенного в себе мужчину средних лет. «Да, я участвовал в уничтожении рода Блад», — не став вскрывать, сразу же признался он. «Жалею ли об этом? Ни капли. Это все было во благо рода. Я исполнил свой долг». «Ох, один из самых любимых и в то же время нелюбимых мною типов людей», — странно вздохнула старейшина пристально смотря на мужчину. Тут никогда не поймешь, то ли пожалеть его из-за того, что мозги промыли, то ли уважать за стальную верность своим клятвам. И убедить его нам что-то рассказать вряд ли получится, разве что после долгих часов пыток, согласно кивнул я. Да и сомневаюсь, что он многое знает. Он скорее исполнитель. «Есть что сказать?» Не сводя глаз с мужчины, спросил его Кассандра. «Я исполнил свой долг и готов к смерти» с гордо поднятой головой провозгласил мужчина. «Да будет так». И с этими словами с руки девушки сорвалось водяное лезвие, что в одно движение отсекло голову. Тело тут же обмякло и упало на землю. А народ, кучкующийся чуть поодаль, пораженно вскрикнул. «Уберите его», — махнула рукой в сторону тела эксперт. «Еще желающие сразу же покинуть этот мир имеются?» Разумеется, таких желающих не нашлось. Может, оно и к лучшему. Все равно все виновные умрут. Тут без вариантов. Но так хоть получится вытянуть из них побольше информации. Этот же как-то слишком легко умер. Впрочем, осаждать Кассандру я точно не собираюсь. Она поступила правильно. Затраты не стоили результата. К тому же, таким образом, она еще и очередной раз подстегнула остальных. Все же, когда на твоих глазах казнят виновного... Как-то сразу хочется, чтобы очередным виновным оказался не ты. А значит, стоит выложить на свете все известные грешки соседей. Классика. Но и это их все равно не спасет, потому что слово было сказано, и оно будет исполнено. Но дальше продолжился допрос. Кассандра понемногу делила людей на три группы. Первая — те, кто точно виновен и подлежит казни. Вторая — те, кто вызывает сомнения. Ну и третье невиновные. В основном эта группа состояла из детей, слуг и работников более мирных профессий. И знаете, именно в моменты допроса я вновь вспомнил, что еще совсем недавно эта смешливая девушка была практически безэмоциональной старейшиной огромного клана. Именно такое она стала и сейчас. Никаких лишних эмоций, лишь голая логика. Лишь в редкие моменты наибольшего интереса. Некоторые эмоции все же прорывались сквозь эту маску, но спустя около половины дня, как она и говорила, явилась поддержка в лице половины дюжины магов четвертого ранга. Они-то и занялись более подробным выуживанием информации в закрытых помещениях и работали весьма споро, едва только солнце окрасилось в алые цвета заката, как все было кончено и буквально за десяток минут были казнены все виновные. Исключения не сделали ни для кого. Вот только не успели мы собраться, чтобы двинуться в обратный путь, как один из людей прибежал к старейшине с докладом. Госпожа, наши разведчики сообщили, что к поместью приближается группа магов. А не наших магов. Среди них четыре адепта и два эксперта», — тяжело дыша доложил подчиненный. «Пленников запереть, занять оборону и подготовить артефакты», — вмиг заледенело лицо девушки. И вот уже мы все встречаем незваных гостей, стоя на стенах окружающих поместья. Разведчики не ошиблись, хотя до последнего и надеялся на обратное. Боюсь, нам с ними просто не справиться. И на свой яд излишне надеяться не стоит. Я тоже не всесилен. Но попытаться нужно будет. «Вы кто такие? Мы вас не звали!» — раздался голос Кассандры, едва к воротам приблизилась группа магов. «Госпожа старейшина!» — склонился один из экспертов, выйдя чуть вперед. Иван наш господин услышал, что тут произошло, как тот же отправил нас к вам на помощь. Но, как вижу, вам она уже не требуется. Это прекрасно. И, предполагая подобное, приказал нам пригласить вас к нему в гости, дабы отпраздновать столь знаменательное событие, как наказание преступников» подшедших против закона темного пламени. «И кто же ваш господин?» все тем же ледяным голосом спросила она. «Господин Энкин, конечно же, вернейший слуга клана темного пламени. Как видите, опасаться вам совершенно нечего», мягко улыбнулся тот. «Более того, он хотел бы поприветствовать в своих владениях еще и ученика нашего всемирно уважаемого главы». «Простите, но мы сейчас сильно заняты». Ответим на приглашение вашего господина как-нибудь в другой раз. Так что можете возвращаться и передать нашу ему безмерную благодарность. К сожалению, никак не могу исполнить вашу просьбу. Приказ господина был однозначен и не имел иных трактовок. Мы должны доставить вас к нему в целости. — Но без сохранности, — прочитал я в его глазах. — Нам нужно подумать, — кивнула старейшина. — Конечно, подумайте. «Но прошу не задерживаться слишком долго. Боюсь, наш господин не отличается большим терпением». Мы тут же спустились со стены, отойдя чуть в сторону. «Они ведь нас просто не оставят, да?» — произнес я очевидный факт. «Да, похоже, вот и выявился тот самый союзник рода Хотти, что помогал им. Поэтому иной причины, почему всегда осторожный Инкен решил действовать, я не вижу. Мы уже давно усилили за ним слежку. На все это время он не давал ни единого повода, а сейчас внезапно сорвался. Это может значить только то, что у него нет иного выхода. То, что мы могли бы раскопать здесь, способно вывести прямо на него. Но даже так, все равно это отдает каким-то безумием. Почему они не напали сразу? Если бы смогли избавиться от нас, еще был какой-то шанс. Но вот так, явно звать нас к себе, зачем? Он ведь должен понимать, что учитель об этом узнает и лично придет за ним. Ловушка на него. Хм, задумчиво потер подбородок. «Не исключено. Тоже не вижу смысла делать из нас пленников, вместо того, чтобы убить на месте. Похоже, он отправил сюда свой сильнейший ударный отряд. Боюсь, справиться с ними у нас не получится, при всем желании. Я двоих экспертов не потяну. Да и с их поддержкой вам не справиться даже всем вместе. Нет, убивать прямо сейчас нас точно не будут». Тогда придется согласиться на их предложение и тянуть время, пока не прибудет глава с остальными людьми». «Может, лучше попытаться сбежать?» — предложил Такита. «Мы прикроем ваш отход, а вы в это время отступите». «А ты оптимист, парень. Даже вместе с моими людьми вас и на десяток минут не хватит. Нет, сбежать не получится», — покачала головой девушка. «Да, это может быть ловушка для главы. Вот только он все и сам понимает. Но иного выхода у нас нет» тем более, что это может оказаться банальным способом подарковаться. Хочет взять нас в заложники для уверенности и выторговать себе прощение вполне в духе Инкена. Значит, идем с ними? Да. Мои же люди разделятся и отправятся в путь. Даже если их захотят перехватить, хоть один доберется до цели. Инкен на тоже должен был понимать. Так что будем просто действовать по обстоятельствам. Еще немного подумав, все же кивнула Кассандра. После чего направилась к своим людям отдать распоряжение. Да и я заняться тем же самым. «Значит, время пришло?» посмотрела мне прямо в глаза Аюна. «Хоть и куда раньше, чем мы рассчитывали, но да», — уверенно кивнул ей в ответ. «Пора привести план в действие. И обо мне не волнуйтесь. Я справлюсь». «Будет исполнено!» С уверенностью во взгляде кивнули они. После чего мы разделились. И вместе с Кассандрой отправились под конвоем группы магов. Те тут же окружили нас и в такой коробочке двинулись вперед, где должна ждать подходящая повозка. Была у меня мысль прямо сейчас, на такой малой дистанции, попробовать выпустить свой ядовитый туман, избавившись разом от всех врагов. Вот только будто почувствовав мои намерения, один из экспертов хмыкнул и создал вокруг всех своих соратников воздушные барьеры. Что ж. Пусть будет так. Посмотрим, что случится с нами дальше. И кто же победит в этом противостоянии? Ведь мой план тоже уже начал действовать.